Книга четвертая, глава тридцать четвертая. Когда судья Сахи погласил вердикт, в мое тело прокрался холод и остается там до сих пор. Ужасные слова Ами, полные яростного презрения, не помогли его развеять. Теплые ручки Абру, потянувшиеся ко мне, как только я вошла в дом, его не растопили. Я лежу с дочерью в нашей старой хижине и жду Абдула, но он сегодня не пришел. Наверное, как и Ами, злиться на меня. Мысль эта ранит моё сердце. Неужто Абдул считает, что я подвела его в суде ещё много месяцев назад, когда поведала судье свою историю. Во время прошлого интервью Смит спросила, каким я вижу своё будущее после того, как мои братья сядут в тюрьму. Я тогда увидела перед собой длинную пустынную дорогу, представила, как делаю одно и то же день за днём, готовлю, убираюсь, переживаю, заговорит ли наконец Абру и как я буду оплачивать её обучение в школе. Каждый проклятый вздох в этом мире я делала бы ради дочери. Но теперь я знаю, что шакалы, убившие Абдулла, снова могут явиться за мной в любой момент. Не боясь правосудия, они придут за мной, за Амми и даже за Абро. И я не смогу выполнить единственную обязанность, ради которой пришла на эту землю защитить своего ребёнка. Уходя из конторы Анджали, я взяла её за руку и поблагодарила за всё, что она для меня сделала. Её нос покраснел. Поцелуй Абро за меня. А вы сами приезжайте и поцелуйте её. Приеду, когда буду в ваших краях, обязательно зайду. По её тону, по тому, как она отвела взгляд, я поняла, что больше никогда её не увижу. Вы были моей фаришта, сказала я. Я никогда вас не забуду. Анжелиза плакала. Жаль, что мы проиграли. Я так старалась, но подвела тебя. Мина, прости. Амми зовёт. Хочет, чтобы я начала готовить ужин, как будто сегодня обычный день, а не день гибели последней ласточки надежды. Даже если я приготовлю вкусно, Ами будет ворчать. Вечно у неё всё недосолено или пересолено, недоварено или переварено, так она накажет меня за то, что я проиграла в суде. Ами хоть и отказалась говорить с полицией, но всё же хотела, чтобы мы победили. Хотела отомстить за бессмысленную гибель сына. Я беру дочь на руки и иду в дом свекрови. Абро слышит их первое и удивлённо отрывается от тарелки. Я смотрю в её любопытное личико и тоже слышу этот звук, похожий на гром, гремящий где-то вдалеке. Звук приближается, и я понимаю, что это не гром, а барабанный бой. Кьяхай Ами прикладывает руку к уху. Свадьба так поздно? Но я знаю, что это не свадьба, похороны. Я хватаю Абро за грязную ручку. Вставай, говорю я и заставляю её подняться. Давай же, вставай. Прислушиваюсь. Барабанный бой приближается. Они идут в деревню. Я беру Абро за подбородок и поворачиваю к себе её личико. "Слушай", говорю я. "Бука идёт. Беги в поле за домом и прячься в траве. Не выходи, пока мы с Ами тебя не позовём". Она глядит на меня глупыми телячьими глазами, сосёт палец, и я бью её по руке. "Скорее, беги!" Хай ала, хай ала, причитает Ами, наконец поняв, что происходит. Ами, кричу я, иди с Абру, спрячьтесь в траве, скорей! Ами берет Абру и бежит. Уже в поле оборачивается и кричит: Ты тоже иди! Я качаю головой. Нет, бегите, скорей! Если они придут и никого не окажется дома, они сожгут поле. Я поворачиваюсь и смотрю на дорогу. Тогда-то и вижу горящие факелы. их несут мужчины, которые пришли за мной. Я быстро поворачиваюсь и смотрю на Амми. Обру её тормозит. Ей бы ещё 2 минуты, чтобы найти хорошее укрытие в траве. Абдул, помоги нашей дочери спастись, молю я. Потом наклоняюсь и поднимаю камни, сколько могу удержать в одной руке. Я выпрямляюсь. Страх как рукой сняло, но в голове стучит одна лишь мысль: я должна спасти дочь. Жав камни в руке, я выхожу навстречу тем, кто пришёл меня убить.